Со звонками скачет издали тройка к заставе. Ближе, ближе. Остановилась. Куроптев заковылял к кашовке. «Стой! Кто едет? По какому виду?» «По высочайшему повелению!» — крикнул из кашовки гигант, выкатив глаза, выдвинув вперед челюсть. «Подымай шлагбаум, такой. Куроптев смотрел во все глаза. Этот, что орёт русский, должно хохол. А рядом? Кто это с ним в плаще прусском в прусской шляпе? Кто таков, не иначе прусак. Стой, а куда и прусака-то везёшь? Куроптев на войне воевал, знает, как присягу исполнять, врага задерживать. Гигант заматерился, выскочил из кошевки с шиб куроптева кулаком, заорал на немца-инвалида. Баумауф. Лошади рванули, поскакали с места, колокольцы залились. Куроптев трудно поднялся и, держась за правую скулу, кротко подумал. Опять измена, не иначе. «Взять бы их чертей под ноготь!» 21 февраля Гудович и Гольцы благополучно пригнали уже в Петербург, и скоро Гудович стоял перед императором. Было заполдень. Петр только что приехал из Сената, выпил всего одну бутылку английского пива и выглядел совершенно довольным. «Как съездил?» — спросил он срыву. «Как его величество король?» Извольте, Ваше Величество, письмо Его Величества Короля. Петр весь изменился в лице, схватил синий пакет с печатями, разорвал, читал громко, обводя по временам глазами кабинет. Особенно радуюсь я тому, что Ваше Императорское Величество получили корону, которая вам явно принадлежала не столько по наследству, сколько по вашим добродетелям. Эти добродетели придадут короне вашей новый блеск. Я чувствую, как я обязан вам. Мне доложили, что вы приказали корпусу графа Чернышова оставить австрийцев. Надо быть бесчувственным, чтобы не сохранить вечной признательности за это к вашему величеству. Вы спасли меня, ваше величество». Император Петр Третий остановил чтение и крепко-крепко поцеловал письмо. «Вот это радость!» — визжал он. «Спасибо! Это счастье! Гудович, обними, братец, меня! Спасибо, Гудович, ты верный слуга! Жалую тебе три деревни! Где хочешь иметь?» «Прошу в Черниговском полку, на Украине!» — отрапортовал Гудович. «Да, ведь ты хохол! Ну, бери, бери!» «Ваше Величество, разрешите доложить, что со мною прибыл в Петербург посланник Его Величества Короля, полковник барон Гольц». «Ура!» — вскричал император. «Ура! Ура!» «Да здравствует мир! Где же он? Давай его сюда, я сейчас же приму его. Бери себе еще три слободы, где хочешь. Ваше Величество, прошу в Стародубском полку, бери в Стародубском, забирай себе мужичье. Еще много его свободно гуляет, но где же посол?» Ваше Величество, он явится во дворец, как только приведет себя в порядок. Где он остановился? Вези его ко мне во дворец. Ваше Величество, он остановился у английского посланника. Отдыхает. Но Гольц не отдыхал. Согласно инструкции короля, он уже беседовал с английским своим союзником в его доме на английской набережной.